Глава 5. Тем временем в квартире Феликса Ворон развернул кипучую деятельность. Паблито искал ключ от кладовой и был решительно настроен найти его во что бы то ни стало. Дон Вито отказался участвовать в поисках. Он сидел на подлокотнике любимого кресла Феликса и удрученно наблюдал за тем, как Ворон носится туда-сюда, строя предположение, где же этот ключ может находиться. Вдруг Поблито скрылся где-то в коридоре, ведущем к спальне, и притих. Привстав на задние лапки, крыс выглянул в дверной проем гостиной, но птицу не увидел. Подождав немного, Дон Вито спрыгнул с кресла и шмыгнул в коридор. Ворон сидел у двери кладовой и что-то пристально рассматривал на пороге, буквально утыкаясь в него клювом. — Что ты там нашел? — настороженно спросил крыс. — Похоже, тут тайник. ответил Паблито. «Смотри, прямо в центре порога две черточки, будто кусок сюда вставлен». Дун Вито подошел ближе и присмотрелся к месту, на которое указывал ворон. На темном дереве действительно виднелись едва заметные вертикальные линии, выделяющие небольшой фрагмент сантиметров в десять. Паблито постучал по нему клювом, послушал звук и произнес. «Он должен как-то выдвигаться. Ну-ка давай, толкай лапами». «Я не уверен, что...» – начал крыс, но ворон перебил прокарков оглушительно. «Толкай, кому сказал, а то все равно клювом расковыряю». «Нет, нет, нет», – торопливо залопотал Дон Виту, – «только не порть имущество, сейчас попробую, толкну». Передними лапками крыс уперся в выделенную часть порога и хорошенько поднатужился. Послышался тихий щелчок. Словно откуда-то из-под пола, и деревянный фрагмент немного приподнялся на коротких металлических штырях, открывая небольшое углубление, в котором лежал ключ. «Хе-хе-хе!» — -хе, довольно проскрипел Паблито. «От меня не спрячешься!» «Давай, Вито, доставай ключ, становись мне на спину и открывай замок. Тут невысоко, дотянешься!» Понимая, что спорить бесполезно и упрямый ворон все равно добьется своего, крыс взял ключ и, печально вздыхая, полез на пернатую спину. До замочной скважины он и впрямь дотянулся без труда. Ключ легко повернулся, щелкнул замок, и Дон Витус спрыгнул на пол, ощущая себя совсем уж скверно. Сунув клюв в образовавшуюся щель, поблито приоткрыл дверь и заглянул внутрь. После обернулся и спросил удаляющуюся крысиную спину. «Ты идешь смотреть?» «Нет», — не оборачиваясь, — ответил Дон Виту. «Как хочешь». Бочком-бочком ворон протиснулся в кладовку. Небольшое помещение два на три метра. За дверью вдоль стены громоздились до потолка наставленные друг на друга пластиковые коробки разных размеров, а в другом углу... Стоял полуголый, окровавленный человек и смотрел прямиком на поблиту. Раскрыв от неожиданности клюв, ворон заорал не своим голосом. Услыхав этот жуткий крик, Дон Вито, стремглав, понесся в кладовую. «Что случилось? задыхаясь от испуга начал крыс, но, увидав картину, поблиту с растопыренными крыльями и человека в углу, сел на пол, перевел дух и произнес. «Это скульптура, манекен, успокойся». Не слыша его от страха, ворон продолжал голосить. Тогда крыс подбежал к манекену и подергал его за штанину черных бархатных штанов. «Это всего лишь кукла. Прекрати истерику. Слышишь?» Механически захлопнув клюв, Поблиту замолчал, затем произнес неуверенно. «Он точно не настоящий. Ты уверен?» Абсолютно. Запрокинув голову, Дон Вито рассматривал скульптуру высокого, прекрасно сложенного, красивого, утонченной, благородной красотой молодого мужчины с длинными белыми волосами. Он из воска. Набравшись храбрости, ворон подошел поближе и уставился на скульптуру. «И почему он весь в крови? Это же кровь на нем, да? Похоже, да. Засохшая». Крыс поводил носиком, рассматривая глубокие следы от зубов на плечах и шее манекена. «Теперь ты доволен? Мы можем отсюда уйти?» «Можем, да, пойдем», – пробормотал Павлиту. «Ерунда какая-то вышла». И ворон торопливо поковылял на выход. Пришлось повозиться, прежде чем удалось запереть замок и вернуть ключ в тайник. Наконец-то, справившись с задачей, они отправились на кухню подкрепиться. Вспорхнув на край широкой вазы, стоявшей на полу, которую Феликс специально для них держал полный орехов, цукатов и сухофруктов, ворон покрутил головой, раздумывая, чтобы выбрать. Дон Вито уселся на полу рядом, привалившись спиной к стеклянной стенке, и уставился задумчиво в пространство. Вскоре ему на голову упал миндальный орех. Крыс поднял нос и встретился взглядом с Паблито. «Есть будешь?» – спросил ворон. перехотелось чего-то. Хоть мы и поступили отвратительно, зато теперь хотя бы знаем, как выглядит Домиан. Думаешь, это он? Мало шансов, что кто-то другой. Но зачем тут нужен восковой Домиан? Неужели поблито осекся и воскликнул: "Кажется, я понял. Был случай, Феликс чуть не прикончил какого-то прохожего в скверике у дома. Хорошо, я вовремя вмешался". Потом он говорил, что временами у него чешутся зубы, как когти у котов. Я спросил тогда, обо что он их чешет. А Феликс ответил, что лучше мне этого не знать. Значит, об эту куклу и чешет. До сих пор? Откуда мне знать? Это личное дело Феликса. И лучше нам не соваться за закрытые двери. Теперь ты это понял, уяснил? Назидательно произнес Дон Вито. Уяснил. пробормотал по и бросил ему на голову еще один орех.